«нёба» и «язык». Итак, позиция языка и его форма индивидуальна. Зависит от верного вдоха-выдоха, о котором мы сказали выше. Не навязывается, а только нащупывается методом проб и ошибок. Легко, играючи без напряжения, сразу включаем воображение и пробуем много раз. Начинаем. Арка мягкого нёба, о котором мы так много говорим, она имеет по краям опоры. Очевидно, это верхние коренные зубы. Как почувствовать их задней частью языка, как бы снимая с них соринки? Теперь ты с середины языка до неба, как бы поглаживая. Передняя часть языка мягко проходит по верхним зубам, по альвеолам, как будто поглаживая их. Кончик языка, двигаясь под центральной линии неба назад, к маленькому язычку касается везде неба. Мы же работаем воображением, например, представляем, что медленно гоним вперед-назад горошину. Прикасаемся задней частью языка к месту образования звуков г-к, г-ки, х-хи и озвучиваем их. В одной старой книге сказано «Откройте рот, как будет удобно, и начинайте гудеть грудью». Пробуем. И при этом самый кончик языка поднимается от нижних передних зубов к верхним и начинает скользить по центру неба назад, вглубь, к мягкому небу и обратно, к нижним зубам. Представляем даже себе, язык — это колонна в храме, а кончик языка — Капетель, которая поддерживает свод неба в разных точках, и постепенно двигается к маленькому язычку вверх и назад. И пробуем, издавая гудок, вот этот кончик языка капетель у верхних зубов. Кончик языка капетель в центре неба, кончик языка капетель ближе к мягкому небу. Вперед, обратно. Обратите внимание, что в разных точках свода. Звучание голоса разное, а в какой-то одной обычно это на высокой точке неба. Самое удобное и, главное, приятное. Возникает такой свободный гудок. Продолжаем звучать, не меняя внутреннего пространства, просто медленно опускаем кончик языка вниз. Вот именно в этом упражнении мягкое неба принимает индивидуальную позицию, как бы подстраивается. Вы будете чувствовать, где вам приятно и удобно. И ведь, по сути, сейчас сама освободилась задняя часть языка, она разомкнулась с нёбной занавеской, появилось то самое состояние вдоха на выдохе. Значит, внутреннее пространство, нёба и задняя часть языка в вашей личной комфортной позиции, как бы в личном микрофоне. Вот то место, где озвучивается речь, и есть ваш свободный звук. Но для этой свободы, оказывается, необходимо открыть и освободить шею. Точнее говоря, снять напряжение с точки на шее под затылком, расслабить шею. А при этом рот приоткрыть а нижняя челюсть подбородок просто не движется. Очень удобно это сделать простым приемом. Садимся, ставим локти на стол и подбородком опираемся на кулаки. Медленно, в меру личного удобства. Открываем рот, голова чуть-чуть откидывается назад, как будто шея сзади складывается. Но подбородок по-прежнему лежит на кулаках, и локти опираются на стол. Это абсолютно индивидуальное движение. Каждый делает его так, как ему комфортно. Главное почувствовать, что рот можно открыть, не двигая нижнюю челюсть, а чуть закидывая голову. Именно в этом положении снимается напряжение задней части шеи. И вот эти подзатылочные мышцы освобождаются. Ну, понятно, что... Открывать затылок, а не опускать нижнюю челюсть — это только начало работы. Дыхание и воображение, конечно, — это топливо голоса и речи. И Олег Табаков, и Лебедев, и Марков, Золотовицкий, и Фремов напоминают об этом. Представьте себе, что рот и нос — две форточки, через которые воздух поступает внутрь сам. Как в душную комнату, когда мы хотим ее проветрить. И сделаем два разных выдоха. Остудите дыханием маленький ожог на руке. Губы сами вытянут вперед, и каждый почувствует холодную струю воздуха. А теперь согрейте в ладонях замерзшего птенца. Рот сам широко откроется, и вы ощутите горячий поток дыхания. Пробуем. Рот закрыт, вдох носом, губы собраны для активного броска воздуха. Второе. Рот открыт, вдох носом и горячий выдох ртом, и услышьте легкий щелчок между мягким нёбом и задней частью языка. Очень легкий. И теперь проверьте свободное положение затылка. Это мгновенное упражнение. Дыхание и пауза комфортны для каждого а рот откроется органично, без усилий. И постоянно проверяем комфорт звучания. Подбородок чуть ближе к себе, подбородок чуть выше, только не выдвигая его вперед. И при этом эта наша главная забота чуть складывается сзади шея, как будто рукой мы можем ощутить ямочку на ее середине, как будто чувствуем мягкость ненапряженного затылка.